Шестьдесят Мигом вспомнилось все. И то, как Мангу придумывали, и как ноэль увез из Акации, когда поссорились. Дождь лупил в лобовое стекло, и его «мне хорошо с тобой». Неужели, правда, кончено? Тихо в доме. И снаружи на авеню Де Паш тихо и пустынно. Сонные деревья в желтом свете фонарей. Потом раздался Шум. Еле слышный, нарастающий. Машина остановилась напротив дома. Лязгнула калитка. В ступеньках не приняли? Надо срочно, немедленно поговорить. Улетит утром в Португалию, что делать? Не выспаться ему, бедному. А его отец завтра заявит, что психованная русская выясняла отношения в три часа ночи. Но Эль не спускался. Вдруг осенило. Он просто что-то забыл и сейчас уйдет. Выскочила из постели босиком по каменной лестнице, задела локтем плетеный поднос на стене. Он запрыгал по ступеням вниз с мягким шепотком. Ноэль искал что-то в ванной комнате. Наталья не оглянулся. Оставайся. Пальто на нем устало болталось. Серое пальто, шелковый серый шарфик с ненавязчивым рисунком. «Нам пока рано расставаться, Наталья!» Оглянулся резко. «Пока?» Кивнула, улыбаясь. Он смотрел на эту улыбку. «Наши отношения, мы их не исчерпали, понимаешь?» Он молчал и смотрел. Улыбнулась еще шире. «Наталья, пойдем спать!» Снял пальто, перевесил через руку, на лестнице ткнула пальцем в темноту. Там лежит поднос со стены. Можно поскользнуться. Это ты мне его подложила? А если бы я пошел вниз? Он улыбался. Она знала, почему. И почему остался, знала. У нее был прежний взгляд. Она вернулась.